Глава 12. Раз уж другим не до сна, Чанмин за них выспится. Сюэ Дзинсянь внимательно наблюдала за изменениями в его выражении лица. Стоило Чанмину слегка нахмуриться, она тут же это подметила. "Ты знаешь Дженни-Дженя Цзюфана?" Вместо ответа Чанмин задал встречный вопрос. «Почему ты говоришь, что он сговорился с демонами?» «Я тогда была еще неопытна, своими глазами не видела», — пожала плечами Сюйцзин Сянь. «Но все, кто тогда вернулись живыми, говорили одно и то же». «Разве ты сама не сказала, что почти все погибли?» Сюйцзин Сянь улыбнулась. «Были и те, кому посчастливилось выжить. Например, такие, как мастер Дугу, глава клана Ван Дзянь, глава обители Шиньсяо». Все эти люди сейчас либо находятся в уединении, либо являются важными шишками. Конечно же, такие не могут солгать. Чан Мин вдруг вспомнил слова Джоу Кэй о том, что он лишился положения и доброго имени. Похоже, он действительно не преувеличивал. После возвращения из желтых источников память постепенно прояснялась. Но события того самого дня по-прежнему были покрыты туманом. Он не мог ясно вспомнить, что же произошло на самом деле. Теперь, сопоставив слова Джоу Кэй и Сюй Цзин он смог сложить некоторые части мозаики. С учетом совершенствования уровня несравненного, сделка с демонами была бы немыслима, если только не сулила чрезвычайно огромной выгоды. Так в чем же тогда заключалась эта огромная выгода? Кроме того, внезапное появление и исчезновение Сяо Юня, наверное, как-то связано с Юнь Вэй Даже если это было западней, на этот раз ему все равно придется отправиться в дзючун Юань. Если в этом действительно были замешаны скрытые обстоятельства и тайные мотивы, то раскрывать эти загадки становилось еще более увлекательным. Не дав ему времени на долгие глубокие размышления, Сю Цзин Сянь кокетливо прильнула к нему. — минлан ты так и не сказал мне, какие у тебя отношения с главой. — А... — Ты с самого начала горел желанием увидеться с главой Джоу, да? — Ты ведь специально попросил привести тебя сюда. — Ты так ловко одурачил меня. Если глава начнет разбираться, наверняка ты втянешь меня в неприятности. — Разве ты уже не втянута? Чан Мин не оттолкнул ее, но и не воспользовался случаем, чтобы распустить руки. Просто молча наблюдал за ее выступлением. Под его пристальным взглядом Сю Цзиньсянь весьма быстро прекратила свое представление, выдавив фальшивую улыбку. Она почувствовала себя дурой, неспособной скрыться от его глаз. «Тогда хоть скажи, зачем тебе нужно в Цзючун Юань?» надулась она. «Пусть это приказ главы, но я все равно не хочу идти на верную смерть». Сюй Цзин Сянь нехотя подняла руку и села чуть более прилично, однако все равно выглядела нежной и податливой демоницей. Но следующую секунду ее спокойное выражение лица резко изменилось после единственной фразы Чан Мина. В детстве ты ведь хотела вступить в даосскую школу, не так ли? Но тебе сказали, что у тебя от природы соблазнительные кости, и ты не подходишь для совершенствования даосскими методами. В итоге ты, скорее всего, поклонившись демонической секте, начала совершенствоваться демоническими методами, верно? Соблазнительные кости, подобострастие, лесный характер, соблазнительная природа. В современном словаре термин имеет оттенок сексуальности и страсти. — Откуда ты знаешь? — У тебя все написано на лице. — Значит, я угадал. Похоже, мысль о даосском пути для тебя не просто мечта, а настоящая навязчивая идея. Сюидзинсянь мгновение помолчала. В детстве я увидела даоса в парящих высоко в небе на мечах. Я была так очарована этим зрелищем, что сразу начала требовать от отца отвезти меня в самый большой даосский храм в округе, чтобы я могла бы там поклониться учителю. Я до сих пор помню, что в тот день читали наставление Сань Цин, и народу собралось море. Множество детей, как я, выстроились перед мастером, который выискивал учеников с врожденным потенциалом. Чтобы проверить, есть ли у меня природный талант для совершенствования, мой отец попросил слугу немедленно поставить меня в очередь. Это были события давно минувших дней, но Сюдзин Сянь их отчетливо помнила. Когда, наконец, наступила моя очередь, я с нетерпением выступила вперед, ожидая, пока Даос скажет мне, что я достойная ученица и буду принята в их школу. Кто бы мог подумать, что, дотронувшись до моего запястья и лба, он на долгое время замолчит с серьезным выражением лица. Затем он обратился к моему отцу со словами. «Эта девочка рождена с соблазнительными костями. Если в будущем она выйдет замуж за потомка знатного рода, Ее красота принесет беду этой стране, а если встанет на путь совершенствования, то, боюсь, заблудится. Услышав эти слова, я сразу разразилась слезами и криками, дьявольски проклиная этот коровий нос за его паршивые предсказания. Мой отец запретил мне брониться, да к тому же заставил принести извинения этому вонючему монаху. Позже я узнала, что того вонючего монаха зовут Се Чунь и он Джан Дзяо Храма Дзин цюэ. «Коровий нос» — насмешливое прозвище даосских монахов. «Джан дяо возглавляющий обучение, главный наставник. «Дзинь Цюэ» — даосское дворец небесного владыки. Чан Мин кивнул. Се Чун в те времена одолел лидера буддийских школ мяо так что у него есть некоторые навыки. Сю Дзин холодно усмехнулась. «Мне тогда было всего семь лет! Семь!» Как он мог сказать, что я демоница, которая навлечет беду на страну? Но именно из-за его громкого имени и способностей его слова оказались роковыми. Позже отец водил меня к другим даосам, но кто бы осмелился опровергнуть выводы Се чунь В какую бы даосскую школу я ни пришла с поклоном, везде отказывали и закрывали двери. Раз уж мне не позволили следовать правильному пути, то пусть будет демонический. Раз уж сказали, что я демоница, которая навлечет беду на страну, то я не стану делать себе новое имя. Как же я могу не уважать выводы этого кретина Се Чун Си? Она выпалила все это на одном дыхании и, немного успокоившись, улыбнулась и надула губы. «Все из-за тебя. Зачем ты растормошил мои воспоминания? Ты заставил меня страдать. Я чуть было не вышла из себя. Посмотри, мое сердечко до сих пор так колотится». Ты действительно рождена с соблазнительными костями. Си Чун Си не ошибся. Только закончив фразу, Чан Мин увидел, как в глазах Сюй внезапно загорелась убийственная ярость, которая тут же скрылась за ее чистой улыбкой. Она жалобно захлопала ресницами. — Как Мин Лан так может говорить? Раз у меня красивая внешность и соблазнительные кости, значит, что у меня нет корня мудрости? Так почему бы тогда не сказать, что мужчины сами не могут устоять перед моей соблазнительностью? Корень мудрости, буддийская, один из пяти органов познания, ум, интеллект. чанмин не поддался на провокацию и спокойно ответил. Но наличие соблазнительных костей не обязательно означает, что нужно совершенствоваться демоническими методами. Чистое сердце и ясный ум также не обязательно ведут к постижению дао. Свет в твоем лентай еще не угас. К тому же, даже находясь в демонической секте, ты не можешь позволить себе расслабиться. Кажется, что ты полностью предан Аджоу Кэй, но тем не менее, каждый день упорно настаиваешь на правильном совершенствовании. Стремишься к прогрессу, отказываясь от короткого пути, которыми идут члены демонических сект. Ты обольстительна от природы, но в тебе нет ни грамма искусственной пошлости. Даже такой короткий путь, как поглощение ян для восполнения инь, ты, похоже, используешь редко. Если бы тогда ты встала на путь Дао или Будды, вероятно, сегодня могла бы стать великим мастером. Лентай, даосская, обиталище души, сердце, душа. Сюдзин-сянь рассмеялась. И что толку от твоих слов сейчас? Ты заискиваешь, чтобы добиться моего расположения? У тебя все еще есть шанс. Спокойно ответил он. Сюйдзин динсянь нахмурилась, с трудом сдерживая раздражение. Чанмин не стал тянуть. В дючун юане особая трава янджень. Она растет в недоступных для людей местах. Если тебе удастся ее добыть, она поможет повысить твой уровень совершенствования. Также она способна вернуть тебя к началу, прорубить меридианы и промыть костный мозг, не повреждая основы. Разве Джоу кей не обещал тебе дунхайское полотно, когда ты вернешься? На мой взгляд, лучше полагаться на собственные силы, чем на внешние предметы. И раз уж Джоу кей приказал тебе доставить меня в Цзючун Юань, почему бы не воспользоваться этой возможностью и не добыть немного травы Ян Джэнь, один корень которой будет полезен тебе до конца жизни? Ян Джэнь. Духовное воспитание. Дисциплина. Воспитать характер. В даосизме считается, что монах вымывает свой смертный костный мозг и заменяет его бессмертными костями. Это также используется как метафора для полного изменения своих мыслей и привычек. «Я никогда не слышала о траве Ян Джейн. Откуда мне знать, что это не пустая болтовня?» «Хочешь, спроси у Джоу Кэй, узнаешь, правда это или нет». Сюй Дзин Сянь подумала. «Мне что, жить надоело?» «Мне только удалось сбежать от главы. Зачем мне возвращаться в поисках смерти?» Но нельзя не признать, что слова Чанмина заставили ее разум колебаться и тщательно все обдумать. Первоначально она хотела просто довести Чанмина до окрестностей Цзюнчун Юани, а дальше пусть сам разбирается. Она же вернется назад, будто так и было. Все знали, что в том месте девять из десяти умирают. Смерть Чанмина ни у кого бы не вызвала подозрений но глава человек импульсивный одно мгновение одно решение кто знает на самом ли деле он хочет чтобы чан мин вернулся живым а что если я брошу чанмина в дзючунгюане а глава останется недоволен и потребует его обратно где же я найду место чтобы его воскресить еще ни один человеческий эликсир отправленный главе не оставался целехонький чанмин исключение среди исключений Судя по тому, что произошло между ними ранее, у них определенно была какая-то связь. Кто знает, может, этот человек был его любовью, переросший в ненависть. Поэтому, разозлившись, глава свернул с правильного пути и начал использовать человеческие эликсиры. Невольно Сюй Цзин Сянь уже представила себе запутанную историю о любви и ненависти, где двое любят друг друга, но причиняют друг другу боль и не могут быть вместе. «А я вот только одного не пойму». Полуправдой поддела Сюдзин Сянь. «Если Мин Лан и глава Джоу хорошо знакомы, то почему же тогда сошлись в схватке не на жизнь, а на смерть?» «Иногда чем глубже Узы, тем неспокойнее встреча». Такой же полуправдой отозвался Чан Мин. «То есть все же вы действительно старые знакомые?» Джоу Кэй вырос у реки. Когда он был маленьким, его семья жила в нищете и потому ему часто приходилось ловить рыбу, чтобы поесть. Впоследствии положение его семьи улучшилось, но он настолько присытился рыбой, что даже чувствуя рыбный запах, ему становилось тошно. Я почти уверен, что с тех пор ничего не изменилось. Если бы он сказал что-то другое, Сюдзин Сянь, может, и засомневалась бы. Но она, стараясь угодить Джоу Кэи, в свое время специально выясняла его предпочтение. Его отвращение к рыбе вовсе не являлось каким-то секретом, но никто не знал, почему. Сюйцзин Сянь окончательно убедилась, что этот человек и глава действительно старые знакомые. К тому же заподозрила, что у них, скорее всего, роман. Раз уж глава отдал приказ, Сюйцзин Сянь, естественно, должна его выполнить. Но время уже позднее, поэтому я прикажу слугам проводить молодого господина на отдых. А завтра мы отправимся в Зючун Юань, «Что скажешь?» Чан Мин не возражал. «Благодарю за заботу, Сянь Цзы». В этот раз Чан Мин спал невероятно спокойно. Даже спокойнее, чем на заднем склоне горы в Цэй Сянь Мэнь. И не потому, что он, наконец, после долгой разлуки встретился со своим третьим учеником, а потому, что он знал, что и Сюй Цзин Сянь, и Джоу Кэй, несомненно, будет не до сна джоу кей потому что был напуган внезапной встрече с чанмином и еще не отошел от шока после их сегодняшней схватки мнительный характер джоу кей непременно приведет к ночным внутренним размышлениям о том является ли резкий рост навыков его паршивца шифу реальным или же это был блеф и где же этому паршивому шифу так повезло Достиг достигли чанмин уровня земного бессмертного чем сложнее разгадать что правда а что ложь тем меньше шансов, что Джоу Кэя решится на опрометчивый шаг. В конечном итоге ему только и оставалось, что рвать на себе волосы. А Сюйдзин Сянь, в свою очередь, непременно взволнует трава Янь-Джэнь, про которую сказал Чан Мин, и она повсеместно будет расспрашивать, существует ли эта трава. Всю ночь без передышек она будет перелистывать древние книги и совершенные каноны в поисках истины. Раз уж другим не до сна, Чан Мин за них выспится. Сон длиною в пять шиченей позволил ему проснуться в приятном настроении и бодром сознании. Пять шиченей, десять часов. А вот Сюйдзин Сянь выглядела не очень. Совершенствующийся не мог быть таким уставшим лишь потому, что не спал всю ночь. А значит, Сюйдзин Сянь наверняка всю ночь напролет использовала свой золотой колокольчик, пытаясь выяснить, правду ли он говорил о Ян Джейн. Когда она увидела бодрого Чанмина, ее лицо стало еще мрачнее. Минлан в таком прекрасном расположении духа, может, ему снились хорошие сны? Почему Сюйсянь Цзэ так думает? Ты выглядишь радостным, лицо прямо-таки светится, а на Диньтан клубятся благовещие облака. Наверное, случилось что-то хорошее? Поделишься? Сюйцзин Цзэнь выдавливала каждое слово сквозь зубы. Точка между бровями, считающаяся центром удачи и местом жизненного духа. Благовещие облака. Облака, приносящие удачу. Я в хорошем расположении духа, потому что Сянь Цзи выглядит, словно сбросила тяжкое бремя, найдя ответы на свои вопросы. Так что я рад за тебя. Искренне выдал Чан Мин. Сюй Цзин Сянь безнадежно улыбнулась, жалея о том, что не может откусить от него кусок мяса. С тех пор, как она стала главой вершины, ее либо боялись, либо ненавидели. Перед ней лебезили, за спиной называли демоницей. Именно она всегда ставила других в неловкое положение, и никто никогда не водил ее за нос. Этот Чан Мин поистине сделал невозможное. — Ладно, — сквозь зубы выдала она. — Я действительно нашла упоминание о Ян Джень в одном древнем трактате. Чан Мин приподнял бровь. «Мои поздравления, Сянь Цзы!» Сю Цзин Сянь снова захотелось цапнуть его за лицо. «Что ты еще знаешь об этой траве?» Она не касается земли и не омывается росой. Ее не найти на ветвях, не найти и на скалах. Те, кто ее видел, говорят, что она не имеет причин и следствий и не входит в круг перерождений. Даже в Цзю Юане отыскать ее почти невозможно. Появляется лишь на краткий миг в полнолуние. Уверен, в той книге, что ты нашла, об этом не сказано. Сюэдзин Сянь прищурилась. Тогда откуда ты так хорошо осведомлен? Ты бывал в Дзючун Юане? Моя память повреждена. Возможно, и был, но не помню дороги. Должно быть, я даже видел Ян Джейн своими глазами, иначе она бы не отпечаталась у меня в памяти. Твое совершенствование сейчас в тупике и вряд ли продвинется без какого-либо чуда. Ян Чжэнь и есть это самое чудо. — Я не собираюсь идти на погибель ради призрачной надежды, — фыркнулась Юй Дзин Сянь. — Поскольку глава приказал мне доставить тебя в Дзю Чун Юань, я провожу тебя до самого входа и проконтролирую, как ты войдешь, и спокойно вернусь с докладом, и не смей меня искушать. Чан Мин едва заметно улыбнулся. — Так когда мы отправляемся? — Прямо сейчас! — Прямо Прямо сейчас! Автору есть что сказать. Маленький театр, не имеющий ничего общего с основным текстом. Сюйдзин Сянь. Глава, осмелюсь спросить, какие у вас отношения с Чан Мином? Джоу Кэй. Не твое дело. Сюйдзин Сянь. Это определяет, как с ним общаться. Если он для вас важен, я буду осторожнее. Джоу Кэй. Нет нужды. Заставь его страдать. Сюйдзиньсянь. Ох. Джоу Кэй. Но только не убивай. Сюйдзиньсянь. Ох. Джоу Кэй скрипит зубами. Он мне еще должен. Сюйдзиньсянь. о Джоу Кэй. Не хочу, чтобы его убил кто-то другой. Сюй Цзинь А, поняла. Любовь, которой не суждено быть вместе. Джоу Кэй. Конец первого тома.